Глава 17. На ночь группа самоубийц остановилась в Савонлине. Был разгар туристического сезона, и для такой огромной компании в отеле не нашлось свободных мест. Пришлось заночевать на турбазе. Уула привычно поставила огромную палатку, в ней спали мужчины. Женщинам разрешили снять на сутки три домика. Вечером компания зарезервировала сауну. Все помылись и позаботились о том, чтобы сухопутный капитан Хейкинин соскреб с кожи 17-летнюю ржавчину и прогорклое масло. После сауны искупались в реке Линнанвирта, а потом пожарили на костре сочные колбаски. Темный замок Олавинлинна отражался в быстрых водах. Все вспомнили легенду о девушке из замка, которую замуровали когда-то в стену вместо ее возлюбленного, оказавшегося предателем. Кто-то высказал предположение, что за сто лет как минимум 10 человек тут покончили с жизнью, прыгнув в темную реку с высоких башен этой мрачной крепости. Хорошо было бы отдохнуть тут подольше, но ждали дела. Надо было успеть в Котку на похороны Яри Косунена. Особенно торопились в дорогу новички, преподаватель домоводства Эльза Таавицайнен и сухопутный капитан Микка Хейкинен. Они уже насмотрелись за свою жизнь на Савонлину и на ее жителей. Снова отправились в путь. Маршрут шикарного автобуса Корпелы лежал через Парикалу и Матро Лепенранту и Коуволу в Котку. В Парикале подобрали еще одного самоубийцу, кузнеца Тайста Лааманена, 74 лет, жизнь которого была раздавлена техническим прогрессом. По дороге заехали полюбоваться на водопад Иматры и оставили на мосту свои автографы. Им повезло, был полдень, и плотину открыли. На мосту стояли также другие туристы. Могучие волны с грохотом бились в скалистом каньоне, завораживая зрителей. Ярл Хаутала рассказал, что в этом водопаде погибли сотни представителей петербургской аристократии. В прошлом веке в Северной Европе это было самое модное место для самоубийств. Бурные волны и матры своим грозным видом приковали к себе внимание всех членов группы. Но прыгать в водопад полковник запретил. «Держите себя в руках! Не делайте глупости у всех на виду!» предостерег Кемпайнен свою паству, поскольку многие перегнулись через поручни. К востоку от моста виднелся великолепный памятник «Бронзовая дева Иматры», созданная скульптором Тайста Марти Скайненом. Памятник изображал тонущую в реке девушку с распущенными волосами. Позже сам скульптор утопился в каком-то местном озерце. На деревообрабатывающем комбинате Энсо в Йоутсена к ним присоединился ремонтный рабочий Энсио Хякинен, 35 лет, бывший глава профсоюза и махровый сталинист. Его желание жить иссякло и не только из-за переворотов в Прибалтике и Восточной Европе. Всю жизнь он восхищался Советским Союзом, но больше это не вдохновляло его. Ему казалось, что Советский Союз предал его, самоотверженного соратника и помощника, и предательство это было жестоким. После того, как социализм рухнул, все в мире пошло к чертям. Сначала сам мир, а потом и все, что думал о нем Хякинин. В лапе Инранте собирались взять с собой 30-летнюю кондитершу Эмми Ланкинен, но опоздали, она уже успела совершить самоубийство. Ее похоронили в прошлое воскресенье на местном кладбище. Эту ужасную новость поведал им убитый горем муж. Он нашел супругу мертвой на качелях в саду. Она сидела с закрытыми глазами, приняла яд. Голос мужчины дрогнул при воспоминании о покойной жене. В последние годы, Эмми страдала глубокой депрессией, два раза лежала в больнице для душевнобольных. После дня Ивана Купалы Эмми на какое-то время ожила, даже ездила на какой-то семинар в Хельсинки, но впечатления от поездки длились недолго. Супруг не мог понять, как такое могло произойти. Он глубоко страдал и винил в случившемся себя. Если бы он знал, что Эмми думала о самоубийстве, он бы что-нибудь предпринял но ему все время было некогда, да он и не решался поговорить с женой по душам. Ланкинен предложил проводить всю кампанию на кладбище Лапейнранты, где покоилась его жена. Венок, предназначавшийся Яре Косынену, проректор Паусари возложила на могилу Эмми Ланкинен. «Памяти пионера! Идем за тобой!» строгим офицерским голосом прочитал полковник. На могиле выдержали минуту молчания, Потом полковник на своей машине отвез вдовца домой. Путешествие продолжилось. Путешественники приуныли. Они опоздали. Реланен помнил Эмми Ланкинен. Это была плотная, темноволосая женщина. Она сидела в кабинетной части ресторана, но на семинаре не выступала. В папке нашли письмо покойной, но и оно ничего не прояснило. Эмми просто писала, что стоит на пороге самоубийства. Ничего больше. Буквы были неровные, как будто их выжили из кондитерского шприца. Проректор Паусари серьезно заметила, что впредь нельзя мешкать. Группе предстояло объехать еще много городов и сел в разных концах страны и собрать последних потенциальных самоубийц, если, конечно, не появятся новые покойники. Пусари, просмотрев папку, сообщила, что в серьезной опасности находится еще человек десять. Полковнику пришлось признать, что смерть Эми Ланкинен стала сигналом тревоги, следовало спешить. Пуусари взяла папку и направилась в конференц-зал автобуса, чтобы составить список оставшихся. До прибытия в Котку у нее уже был готов примерный маршрут. Хельсинки, Хяме, Турку, Пори, Сава и Карелия были к тому времени уже прочесаны. Предстояло съездить в Похьянмаа, Центральную Финляндию, Кайну, Куусамо и Лапландию. Паусари подсчитала, в автобус поместятся те, кто действительно оказался на грани. Полковник согласился. Они возьмут с собой в автобус только самых отчаявшихся, чтобы те не покончили с жизнью в одиночку. Но автобус уже ехал на север, отсрочка будет недолгой. Теперь все они в одной лодке, то есть в автобусе. Какая разница? В Котку прибыли днем, в третьем часу. Похороны Яри Косунена должны были начаться через два часа. Корпела остановил автобус перед рестораном «Илвес». Там и пообедали. После обеда полковник с проректором пошли к Косуныну домой. Там, разумеется, никого не было. Мать в психиатрической больнице, сын в морге. На обратном пути зашли в цветочный магазин, потом поехали на кладбище. Поскольку венок Яри уже возложили на могилу Эмми, Проректор купила вместо него огромный букет цветов. Всех немного смущал тот факт, что они явятся на похороны незваными гостями, да еще и без подходящих к случаю траурных костюмов. Похороны Яри Косунена оказались бедными и незамысловатыми. Гроб из морга выносил пастор с пономарем и парой помощников. Гроб был самый дешевый, на что выделила деньги приходская община. Нечего деньги налогоплательщиков тратить на шикарное погребение. У жителей Котки были более важные расходы, чем похороны воздухоплавателя-дурачка. Один из несущих гроб задыхался, другой расцарапал спину, спуская гроб в могилу. Даже на пасторе сэкономили. Обряд совершал самый молодой и нерадивый помощник священника, которого только смогли найти в евангелическо-лютеранском приходе Котки. Он с большим трудом сдал теологию, и не смог подняться по церковной карьерной лестнице. Социальный работник и медсестра из психбольницы подвели мать Яри к могиле. Ее хрупкий вид вызывал жалость. Мозг бедной женщины не выдержал нежданной смерти сына. Когда к каменной ограде кладбища подъехал великолепный автобус корпелы и из него высыпали 20 с лишним человек, похороны сразу приобрели величие и размах. Самоубийцы выстроились в два ряда и под командованием полковника промаршировали к могиле. Гроб Яри Косунена ждал, когда его опустят в землю. Мать Яри плакала на взрыт, а соцработник пытался всучить ей носовой платок. Священник был уже готов приступить к отпеванию, когда к могиле подошла траурная процессия во главе с полковником и проректором, у которой в руках красовался огромный букет цветов. Пастор поспешил им навстречу, поприветствовал полковника и спросил, кто они такие. Полковник сказал, что они друзья покойного, а официант на побегушках Сеппо Соренен добавил, что делегация от скандинавского клуба воздухоплавателей прибыла с почетным заданием отдать последний долг члену клуба Яри Косунену. Тут пастор вспомнил, что покойный и правда увлекался авиацией. Но кто бы мог подумать, что он так далеко продвинулся в этой области? Даже траурную делегацию прислали. Группа скорбящих, руководимая полковником, обступила могилу. Можно было начинать отпевание. Священник мысленно ругал себя за небрежность. Он совершенно был не готов произносить подобающую случаю речь. Он-то думал, что этот покойник обычный рабочий из Котки, жалкий воздухоплаватель, дурачок. Но оказалось, у него солидные связи за рубежом. Не к каждому на могилу приходят десятки скорбящих во главе с высокопоставленным офицером, да еще и полковником. Пастор припомнил, что говорили о необычных обстоятельствах смерти Косунена в каком-то арабском посольстве. В такое место, кого попало, умирать не пустят. Надо было срочно что-то симпровизировать. Этому покойнику требовалась более длинная и достойная речь, чем та, которую подготовил священник. Церковные служащие за словом в карман не лезут, и помощник пастора был не исключение. Он громко откашлялся и хорошо поставленным голосом начал перечислять достижения покойного. Он кратко изложил жизненный путь Яри Косунена, особо остановившись на его выдающихся заслугах. Косунен еще в детстве выказал такую широту взглядов, которую ближним стоило бы перенять. Его земное странствие во многих отношениях показательно, Он был человеком без предрассудков, обладал душой, стремившейся ввысь. Его природная скромность, готовность к самопожертвованию и богатое воображение оставили в душах современников неизгладимый след. Жизнь Косунена, которая закончилась по человеческим меркам слишком рано, была омрачена печалями и неудачами. Но покойный с невыразимым упорством преодолел на своем пути нечеловеческие препятствия, и занял важное место в международных авиационных кругах. Финансовые трудности не смогли помешать боевому энтузиазму его горячего сердца. Косунен со свойственным ему упрямством справился со всеми сложностями. Помощник священника говорил долго и страстно. Слушая его речь, мать Яри Косунена, подняв заплаканное лицо, устремила взгляд к верхним слоям атмосферы. Чедушная старушка приосанилась Возвышенная печаль жгла ей грудь. Даже медсестра всхлипнула, чего с ней не случалось годами. Помощник священника благословил прекрасного человека на вечный покой. Под дружное пение псалмов гроб опустили в могилу. Вслед за цветами матери полковник Кемпайнен и проректор Пуусари положили на могилу погибшего роскошный букет из красных роз и ярко-желтых фрезей. Полковник отдал честь и громко, по-командирски отчеканил. «Памяти пионера! Идем за тобой!» После отпевания медсестры повели мать покойного к больничной машине, которая ждала за оградой кладбища. Но старушка захотела попрощаться с полковником. Она протянула ему руку и произнесла дрожащим голосом. «Господин офицер, спасибо вам от имени Яри и передайте привет военно-воздушным силам!» «Хорошо, что вы приехали». Яри так мечтал стать летчиком-истребителем. Пастор, закончив службу, подошел к автобусу, чтобы поговорить с полковником. Он тоже поблагодарил группу за участие в церемонии. По его мнению, неожиданная смерть Косунена – ужасная трагедия. Особенно печально, что покойный был молод, его ждало большое будущее в авиации. Пастор припомнил и прощальные слова полковника. Да, Финляндия нуждается в воздушных первопроходцах, в отважных пионерах. Смерть Косунына – огромная потеря для гражданской авиации страны. Маленькая Финляндия не может позволить себе разбрасываться талантами, которым удалось подняться над толпой. Помощник священника особо отметил международные контакты усопшего. В его родном городе люди и не слышали ни о чем подобном. Священнику говорили, что у Яри Косунена хорошие связи за границей. В конце жизни он даже общался с какими-то еменскими дипломатами. Но авиационных подвигов, совершенных в горячих воздушных потоках арабского полуострова, покойному уже не повторить.